Голос ее был тусклым и невыразительным. Она даже не подняла глаз. Казалось, ей неинтересно разговаривать. Но Руис собрал воедино всю свою решительность. Сегодня они могут все отправиться на дно. Возможно, это их последний шанс выправить все отношения между ними. Он подвинулся немного поближе к ней, чтобы не кричать из-за ветра, и устроился, опершись спиной о стену стойла. «Ты никогда мне не рассказывала, что случилось с вами в моровейнике», — сказал он. «А ты и не спрашивал», — ответила она. Его ободрил еле слышный гнев в ее словах. Гнев был все же лучше, чем откровенное безразличие. «А можно мне спросить сейчас?» Она посмотрела на него настороженными глазами. «Хорошо. Что ты хочешь знать?» «Что случилось после того, как вас забрали из рабских казарм?» Она глубоко вздохнула. «Убийца Реминт. Ты о нем знаешь?» «О да», — ответил он и подавил дрожь. «Я его знаю. Но он мертв, как я думаю». «Правда?» Она почти улыбнулась. «Я бы не подумала, что кто-то может его убить». «Все равно после того, как он вывел нас из казарм, он заковал нас в цепи и доставил к Ориане. Она поерзала. Ее руки сжимались и разжимались на коленях. Она сунула меня в машину и стала задавать мне вопросы. Почему-то я не могла отказаться отвечать. Все происходило так, словно мой язык принадлежал ей. Мне пришло все ей рассказать. Руиз понял, что она чувствовала. Это было чувство вины. «Что ты, Низа, все в порядке. Ты не сделала ничего плохого. Очень трудно лгать при послойной ментоскопии». Это требует многолетней практики, специальной подготовки. «О, ты умеешь это делать?» «Мне приходилось. В прошлом. Что было потом?» Она пожала плечами. «Очень немногое. Реминт погрузил нас в свою лодку и увез нас в другое место. Мы ждали там, пока ты за нами не приехал. С вами плохо обращались?» «Я в камере была одна. В камере ничего не было». Кроме постели и туалета. Ее красивые губы задрожали. «Я была совершенно одна». «Прости», — сказал Руис, «Я прибыл, как только смог». «Да?» Голос ее снова был полон мерзкого подозрения. «Да, конечно. А что ты хочешь этим сказать?» Сперва она не отвечала. Наконец она отвернулась и сказала почти равнодушно. Реминд сказал нам, что ты нас продал» а потом попытался купить себе свободу, сказав Кориане, где мы находимся. «Не может быть! Нет!» Он солгал? «Да!» Руис устало покачал головой. «Ничего удивительного, что она оказалась недоверчивой и холодной. Я не имею ничего общего с тем, что вас похитили во второй раз. Это просто невезение «Вот как!» В голосе ее появилась внезапная легкость. «Правда!» «Если бы я вас предал, Кориане, то зачем мне было бы возвращаться туда за вами?» «Я не могла этого понять», — сказала она. «Но я видела слишком много того, чего не могла понять с тех пор, как покинула фараон». Он улыбнулся. Помедлив, она улыбнулась тоже. И хотя это была осторожная, недоверчивая улыбка, он почувствовал себя лучше, чем чувствовал за все эти долгие прошедшие дни». Особенно сильное колыхание Баджи бросило ее на его плечо, и на момент он насладился теплом ее тела, там, где они соприкасались. «Значит так, а что случилось после того, как ты оставил нас?» «Это долгая история. Она огляделась по темному стойлу. По-моему, у меня найдется несколько минут, чтобы ее выслушать». «Ну что ж, тогда...» Он рассказал ей, как попросил помощи у Публия. Создателя Чудовищ, который предавал Руиза при каждой попавшейся возможности. Как он планировал заговор, который должен был закончиться тем, что Публий стал бы правителем Моровейника. Как Ремин смертельно ранил Публия. Публие, который умер на третий день их путешествия. Ценой помощи Публия было нападение на крепость алонса юбери которая управляла анклавом генчианских уловителей умов. Руис рассказал ей о том, как он вернулся в казармы, где он их оставил, и обнаружил, что они исчезли. Глаза ее стали немного ласковее и мягче. «Я узнал, что реминт вас забрал. Он установил для меня ловушку в фабулярии», — сказал он. «Он меня, надо сказать, поймал. Без усилия. Если бы не слепое везение, я до сих пор бы развлекал кориану». Но ты убежал?» «Да, я проследил реминта до лаборатории Публия и бросился на него из засады, когда он был ранен и не ожидал нападения. Он и так меня чуть не убил. Этот человек больше не был человеком. В любое другое время он бы легко меня одолел». Руис поежился. Когда он вспоминал убийцу, его теперешняя ситуация казалась не такой угрожающей. «А потом...» «Я заставил Публия соблюсти наш уговор» в котором значилось, что он должен был помочь мне убежать из моровейника. В городе что-то происходило, что-то, что заставило пиратских владык-моровейника потерять голову. И эта баржа оказалась для нас единственным выходом. Он замолчал, вспоминая события многих последних недель. Он не мог отделаться от предчувствия, что его жизнь каким-то образом вышла из-под его контроля. И теперь бежала все быстрее и быстрее по невидимым рельсам в бездну. «Многое произошло, правда?» сказала наконец Низа, и он понял по тону ее голоса, что она не до конца убеждена. Но она все-таки разговаривала с ним, и это казалось ему большим достижением в сравнении с тем, что было. Он мог бы попытаться продолжать беседу, но как раз тогда вернулись Мальнех и Дальмаера, насквозь промокшие. Обычно красное и румяное лицо Дальмаэра было теперь серым, а губы его слегка посинели. Он тяжело опирался на Мальнеха и потом свалился на свою подстилку. дыша тяжело и с трудом. Руис стал возле него на колени и развязал шнурки его одежды. Дальмаэра посмотрел на него. Глаза его были тусклыми от страдания. «Мне думается, я скоро умру, Руисав. «Хотя в настоящий момент мне кажется более устрашающей мысль, что я буду жить дальше». Старшина гильдии очень тревожил Руиза, но он заставил себя улыбнуться. «Это обычная реакция на морскую болезнь, но она редко бывает смертельной». «Ох, нет», — сказал Дальмаэра слабо и закрыл глаза. Руис покрыл Дальмаэра всеми одеялами и простынями, которые ему за последние дни удалось собрать от жертвенников, которые преждевременно выполнили ритуал самоубийства. «Отдохни пока», — сказал он. «Чуть погодя, тебе станет лучше». Потом все стихло. Ларака перекатывалась и ворочалась во впадинах между волнами. А ветер поднялся до такого визга, что даже заглушил вопли жертвенников. «Кориана Хейклара?» которая недавно проживала в гостинице Черной Слезы, пряталась в вонючей стальной комнатенке глубоко под водами моровейника. Она мрачно глядела в разбитый осколок зеркала, откинув назад взмокшие пряди спутанных волос. Она едва узнавала лицо, которое ей так дорого стоило. Ее красота пострадала за те дни, что ей приходилось прятаться от пиратских властителей, которые в своей саморазрушительной истерии превратили моровейник в поле боя. Кровь окрасила каналы и лагуны, а хищники и Маргары стали жиреть от всех тех трупов, которые падали на них с небоскребов. По крайней мере, она была жива, и она могла утешаться своими фантазиями. Все они включали Руиз Ава, терзаемого различными вариантами острых, раскаленных до бела или колючих предметов. В этот момент она была одна, если не считать ее раба и охранника Макросара. Огромная насекомообразная стояла спокойно и неподвижно в углу ее комнаты, ожидая дальнейших распоряжений. Макросар был ее самым большим достоянием в том, что у нее осталось до тех пор, пока она не сможет благополучно вернуться в черную слезу. Пока он ее слушался, она была в относительной безопасности. Ее другая ценность, древний пират-киборг Марма, уехал. Если ему повезет, он сможет распространить запрос относительно фараонских рабов, которых Руис Аф у нее украл. Этот запрос пройдет по всем компьютерным сетям на невольничьей рынки Сулука. Рано или поздно Руис их продаст. Потом она его найдет. Тогда она начнет сводить с ним счеты. Время тянулось невыносимо медленно, но в конце концов Марма вернулся. «Ну?» — сказала она с нетерпением. Он устроился в самом сухом углу комнаты, его шасси потемнели от темно-коричневой пелены ржавчины. «Я нашел тут еще действующий вход в компьютер, хотя там меня почти поджидала засада, которую оставили там фермеры гидропонных ферм. В любом случае, твой запрос уже введен в компьютер». Хорошо это или плохо? В его голосе не было досады, но Кориана хорошо его знала. — Это к лучшему, — сказала она твердо, хотя в глубине ее сознания копились сомнения. — Я в конце концов его найду. Голос Марма стал еще холоднее. — А потом что? — Чем ты его купишь? — Как ты его сюда доставишь? Она открыла было рот, чтобы высказать немедленно злобное бессильное ругательство. Но потом, словно из сырого затклого воздуха, к ней пришла идея. — Хороший вопрос, — сказала она, ясно улыбаясь. Марм, оказалось, съежился, стал куском потрепанного металла и древней плоти. — Мне это не понравится, правильно? — спросил он совсем другим голосом, почти шепотом. Как раз перед полуночью Руис проснулся от легкой дремы. Что-то изменилось. После минутной дезориентации он сообразил, что он больше не чувствует моторы лараки сквозь стальную палубу стойла. Движение баржи изменилось, превратилось в медленное переваливание. Причем каждый раз баржа угрожающе кренилась на бок при каждой волне. Остальные тоже проснулись, хотя Дальмаэра выглядел немногим лучше, чем раньше. Мальнех рискнул заговорить. «Я ничего не знаю про лодки, Руис, но такое, что сейчас делается, так и должно происходить?» «Наверное, нет», — сказал Руиз. «Но сейчас мы ничего не можем сделать». Он подумал о том, что Ларака несла только две спасательные шлюпки, которых должно было хватить только для экипажа. «Может быть, ему следовало бы узнать, как обстоят дела?» И он устало поднялся, схватившись за переборку которая разделяла стойло. Подождите здесь. Пойду-ка я посмотрю, что происходит. Но будьте готовы по первому моему зову прибежать. Или прибегайте тогда, когда вам тут покажется уж очень скверно. Он пробрался вниз на главную палубу и прижался к поручням с подветренной стороны. Баджа развернулась широким бортом к волнам, переваливаясь угрожающие на киле каждый раз, когда под нее проходила волна. Каждый раз зеленая вода ревела, перекатываясь через борт, и несколько жертвенников было смыто волной. Их белое одеяние невозможно было отличить от гор пены, которая украшала гребни волн. Руис рассудил, что старая баржа рассыпается. Зловещие скрижащущие звуки доносились из ближайшей вентиляционной шахты, а обшивка палубы начинала выгибаться и ломаться. Казалось... Только вопрос времени, когда баржа окончательно сломает свой хребет. Словно для того, чтобы подтвердить его мнение, двое из членов экипажа незаметно встали возле лебедки, которая держала шлюпку по правому борту. Руис был уверен, что под их зюдвестками они прячут оружие. Видимо, они ждали прибытия остальных членов экипажа, прежде чем начать опускать шлюпку. Руис пробрался обратно силой расталкивая толпы запаниковавших жертвенников. Множество раз ему пришлось пинками отгонять мужчин и женщин, которые цеплялись за него, бормоча молитвы. Когда он добрался до стойла, он с облегчением увидел, что остальные приготовились к уходу, даже Дальмаэра, хотя старшина гильдии, казалось, не твердо стоит на ногах. «Снимайте ваши рясы», — скомандовал Руис. под белыми одеяниями Все они носили коричневые космические комбинезоны, которые не очень отличались от заурядной и разношерстной формы матросов баржи. Из своего тайника Руис извлек маленький пластиковый осколочный пистолет – единственное дальнобойное оружие, которое он осмелился пронести мимо детекторов безопасности, которыми баржа была снабжена. «Нам придется оставить большую часть наркоты», – сказал он с сожалением. Однако он закинул на плечо маленький узелок с дурманом. Не мешало прихватить с собой хоть какой-то товар, если они собирались оказаться на суше. Неплохо все-таки иметь хоть какой-то запас торгового добра, пусть и такого скверного. Потом он стал показывать им дорогу на главную палубу. Мальнеха и Низа поддерживали Дальмаэра с двух сторон, и только дважды они упали. Он оставил их ждать в укрытии под трапом, пока он сам выбрался на открытое пространство, где бушевал шторм. К его великому облегчению он увидел, что спасательная шлюпка еще висела на талях. Двое членов экипажа караулили, поворачивая головы направо и налево в глубине своих капюшонов. Словно они не могли понять, что заставляет экипаж так медлить. Руиз весил в руке осколочный пистолет. Заряд в нем был минимальный. Ему придется очень экономно тратить его заряд. Почему-то он почувствовал опасное нежелание действовать. Эти двое не причинили ему никакого вреда. Может быть, он даже сыграл с ними несколько дружеских партий в Кантерип. Но они стояли между ним и возможностью выжить. На самом деле, разве у него был выбор? Руис вздохнул. Запястьем он оперся о поруч сделанной из трубы чтобы не дрожала рука. Он дождался паузы, которая всегда наступала в перерыве между волнами, и всадил осколочную очередь в ничего не подозревающие головы. В хаосе, который бушевал на палубе, никто не заметил, как они упали. Руис выскочил вперед и подбежал к телам, прежде чем они успели подкатиться к Лиэрам. Эти двое были вооружены только нейронными кнутами. Поэтому их оружие было бесполезно для Руиза. Однако он поспешил содрать с них вестки. Он подождал, пока придет новая волна, и столкнул оба тела в море. По трапам он слунул одежду с моряка поменьше Мальнеху. «Надевай!» Он надел другой комплект, на ходу объясняя план. «Мальнех и я притворимся, что мы охранники. Дальмаеры и Низа сядут в лодку и будут похожи на членов экипажа, которые поспешили занять места пораньше. Когда покажется следующая группа, мы возьмем их с собой. Я не моряк. Нам нужен будет человек, который понимает в навигации. — Мы выживем в этом кошмаре? — спросила Низа. Ему стало неожиданно весело. Он почувствовал себя уверенней, как человек, который вернулся на знакомые территории. — Почему бы и нет? —